Турист в городе Узнай, Сара, сколько разговоров возбудило ее появление в городе, она бы весьма удивилась. Сара не считала себя интересной, не считала себя экзотикой. Она определенно не была красавицей у нее, и Сара готова была это признать, самая заурядная внешность. Уже в семь лет Сара смирилась с тем, что волосы у нее мышиного цвета, и нужно быть слепым, чтобы назвать этот цвет медовым или каштановым, или любого другого оттенка, какой бывает у героинь в книгах, которыми зачитывалась Сара. Чувства стиля у нее тоже никогда не было. Все, что можно было бы сказать о ее одежде, это то, что она была чистой и аккуратной. Единственным достоинством Сары были ее глаза. Большие, выразительные. Они могли бы вызвать у людей интерес, если бы Сара не прятала их за книгой. Но в Броукенвилле никогда не видели туристов. На следующий день после визита Сары в потрясающую Грейс она стала предметом разговора старейших жительниц города. Они заглянули в закусочную на чашку кофе, чтобы узнать последнее сплетни про туристку. «Удачная она выбрала момент для приезда», сказала одна старушка, которую почти не видно было за стойкой. Отчасти потому, что с годами ее и так тощее тело усохло, отчасти потому, что ее скрывало облако дыма. Гертруда курила как паровоз и пила как сапожник, но ни одной из этих вредных привычек и даже ее любимой жирной еде до сих пор не удалось убить Гертруду, вопреки всем чаяниям двоих ее бывших мужей, ставших жертвами пассивного курения и жирной пищи. Посетительница была вдовой. «Похороны», — продолжала Гертруда, — «хоть какое-то событие в этом городишке». Так надоело, что ничего не происходит. Ее подруга Энни Мэй помахала рукой, чтобы прогнать дым. Пухорона это красиво, согласилась она. Все в черном, в лучших нарядах, и столько вкусной еды. Я приносила рагу из кукурузы, сообщила Гертруда, с двойной порцией бекона. Обе выжидающе уставились на Грейс, та наклонилась ближе. Приятная женщина, рассказала она. «Вчера зашла и сидела здесь около часа, и еще мы болтали, когда она только сюда приехала». Вот как выдохнула Гертруда, и этого поощрения было достаточно, чтобы Грейс выдала все, что знала. Приятная, но со странностями. Когда Сара первый раз зашла сюда, у нее в руках была книга, и туристка держала ее так, словно это была ее единственная защита в мире. Я сразу это поняла, как ее увидела». Но разве книга может кого-то защитить? Вот дробовик — это да». Она сделала многозначительную паузу, но Гертруда и Энни Мэй не горели желанием услышать историю жизни Грейс. Они пришли сюда не за этим. «Но не будем сейчас об этом», — продолжила Грейс. «У нас, у Грейс, всегда была какая-нибудь страсть. Одна из первых Грейс была без ума от шерифа. Кончилась эта история плохо, как бы и следовало ожидать». Ее даже выгнали из города. Энни Мэй не стала комментировать эту историю. Вместо этого она спросила про туристку. Она надолго задержится? «А почему бы ей не задержаться?» выплела Гертруда, хотя раньше и не задумывалась о таком развитии событий. У Энни Мэй были тонкие седые волосы, собранные в хвост. Она была похожа на чью-то добрую бабушку. Причем выглядела она так последние пятьдесят лет. Энни Мэй никогда не была замужем, Одна из странных причуд природы. Хорошо выглядеть, как бабушка, когда у тебя есть внуки, но вряд ли такая внешность поможет ими обзавестись. По иронии судьбы Энни Мэй всегда больше интересовалась мужчинами, чем детьми. Она мечтала о романтике, а в детях нет ничего романтичного. «Я думаю, она с кем-нибудь познакомится», — предположила она. «Познакомится?» — с тревогой переспросила Гертруда. «Они всегда так делают», — оправдывалась Энни Мэй. «Они?» «Одинокие люди в новом городе. В книгах всегда так происходит, даже с мужчинами». «Мужчинами», — повторила Грейс так, словно это все объясняла. «Если у нее есть хоть немного ума, она свалит. В этом городе нечего делать. Почему?» — удивилась Гертруда. «Тут наверняка лучше, чем в Европе».